«Сейчас мне не дают исполнить мою присягу! Я бесполезна!» «Я так счастлива за тебя!» — бросилась ей на шею Алана. Гвиан обнимать ее в ответ не стала, но Алана ощутила, как дернулась и повисла ее рука. Скорее всего, виной тому был обычный этикет. «Все будет хорошо! Когда будем возвращаться, мы встретимся и...» «Леди Тамалания, спасибо вам за все!» тихо сказала Гвяна. «Но не стоило». «Не стоило что?» не поняла Алана. Некоторое время Гвяна смотрела на нее, не говоря ни слова. Затем медленно перевела взгляд куда-то за спину Аланы. Девушка обернулась. Даор стоял в нескольких шагах и легко, улыбаясь, наблюдал за этой сценой. Мигом все сложилось воедино. Почему-то кровь бросилась в лицо,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 Стоило ей подумать о том, какими причинами он мог руководствоваться, договариваясь с Лианкой не только не бросать Гвиану, но и никем ее не заменять. «Этого достаточно», — шепнул ей Даор. Глаза его сияли, и лицо было радостным. Кажется, Алана забыла, как дышать, когда он заправил ее выбившиеся пряди обратно под платок. Сердце пропустило пару ударов, когда герцог наклонился, чтобы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 не давая своему взгляду скользнуть ниже, туда, где из шеи торчали кости. «Тут парольцы Голос не слушался, и получилось что-то вроде писка, а не возгласа. Кто-то из женщин закричал «Кажется, Юория». Алана заглянула за плотные кусты. Еще два воина в раскинувшейся внизу лощине лежали так же безмолвно, как и первый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 «Три», — ответил Даор, и Алана похолодела. «Из них два сигнальных». «Срочно выдвигаемся», — подтвердил ее опасение Роберт. «Остающиеся!» Всего пару мгновений спустя три воина — улыбчивый Мирец из охраны Йорданки, неразговорчивый Досак из свиты Сильвия и Айдена и невозмутимый, похожий на хищную кошку Ривен, ранее следовавший за Лианке были рядом. Даор жестом подозвал Ривина, и тот повиновался, избегая смотреть черному герцогу в глаза. «Умеешь вызывать кратковременный ливень?» «На маленькую площадь», — сглотнув, ответил мужчина. Даор невозмутимо взял его за руку. Алана видела, как поменялось выражение лица Ривина, мигом ставшего испуганным и абсолютно несчастным, и прошептал,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 верхней частью. Поняв, почему это сделано, Алана зажмурилась от смущения и даже закрыла лицо рукой. Настолько невыносимо это было. «Я...» — сдавленно прошептала она. «Дайте мне минутку, пожалуйста». И тут же Даор Корион снова обнял ее сзади, в этот раз крепко притянув к себе. И этот неожиданный контакт, уже совсем не неприятный,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 лишённых страха смерти шепчущих. Если повезет, через полтора часа на границе с чёрными землями нас точно встретит большой отряд. Конечно, я убью всех, кто попытается причинить тебе вред. Я бы не беспокоился так, если бы у каждого, кого мы встречали, не было спинелевой сети и спинелевой россыпи. Знаешь, что такое спинель?»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 Словом жестокость, обращенным ко мне, люди что только не называли, но не объятия Вокруг уже вовсю горцевали успевшие заговорить лошадей герцоги. Алана встретилась взглядом с Йорданкой, и ее будто холодной водой окатила. Такая ненависть лилась сквозь ледистые глаза. Лихорадочно осматриваясь, Алана скользнула взглядом по вытянувшемуся лицу Амена Рианона, по невозмутимому Лианке, поскрючившейся на седле, но все равно смотрящей во все глаза Сильвия, все еще закрывавшей обмороженную часть лица платком, по возмущенной несчастному лицу тут же спрятавшей глаза Юории, по подтягивающей повод Гвиане, по на поднятым бровям воинов-мужчин. Разумеется, даже не будь это черный герцог, происходящее считалось бы верхом неприличия,